Глава 9. Раф. Я забираюсь на дерево, чтобы собрать вишни, когда вижу фигуру, бредущую по лугу от главного дома. Прикладываю руку к колбу, чтобы заслониться от заходящего солнца. Это одна из прибывших дам, одетая в платье, похожая на ночную рубашку, та, что по дороге из аэропорта сидела впереди, рядом со мной. Она только что заметила меня и уже находится в нескольких футах. Ее бегающий взгляд говорит о том, что она пытается решить, будет ли невежливо, если она пройдет мимо, не остановившись поболтать. Я, кидая несколько вишен в корзинку, демонстрируя всем своим видом, что совсем неплохо обойтись без любезностей. Но не тут-то было. Она останавливается у подножия дерева, над нами щебечут птицы, и вся эта обстановка настолько ей подходит, что мне почти смешно. «Бонсуа», — говорит она. «Бонсуар», — отвечаю я. «Добрый вечер». Перевод с французского. «Привет», — она машет рукой. «Я Дарси». «Да, я помню». «Разумеется, помню. Не только потому, что она сидела рядом со мной в машине». Серафина часто рассказывала о ней. Я предвкушал встречу с ее знаменитой внучкой. Однажды, когда мы играли в питанг, Серафина призналась, что больна раком, затем оперлась на трость и проговорила. «Присмотри за Дарси, когда меня не станет хорошо. Убедись, что она в безопасности» она сказала это очень серьезно будто над дарси нависла угроза будто я мог присматривать за незнакомой мне женщиной живущей в нью йорке но я ответил хорошо обещаю и мы вернулись к капитанку я говорил искренне я всегда говорю то что думаю я раф она кивает да я тоже помню что то в ее интонации заставляет меня захотеть поклониться ей это не злорадство просто она кажется слишком серьезной Или, возможно, слишком печальный. Я не порицаю. Просто лишь мы, печальные люди, можем по-настоящему разглядеть это друг в друге. Мне ничего не остается, как спуститься. Хотите вишню? Я протягиваю ей корзинку. Конечно, спасибо. Она лезет внутрь, выбирает ягоду, кладет ее в рот. Ее глаза закрываются. Открывая их, она произносит: Голубиное сердце. Что? «Это вишня так называется». «О, да, верно. Ну и как вам?» «Ну, честно говоря, вы собрали их с опозданием на неделю». Она печально кивает в сторону плодовых мушек, которые теперь порхают вокруг моей корзины. «Видите ли, если бы вы собрали их чуть менее спелыми, мухи бы не слетались». Она права. Я сразу это осознаю и отворачиваюсь, чтобы она не увидела моей реакции. Я злюсь на себя». Я много раз советовался с парнем на рынке, как и что делать. Даже попросил его прийти сюда и показать мне некоторые вещи. Кое-что в этой работе интуитивно понятно. Я считал, что заниматься садом будет легко. Сколько знаний, по-вашему, нужно, чтобы пропалывать, собирать и выращивать? Я не отвечаю за винодельню. Я простой сборщик вишен. Также в мои обязанности входит уход за огородом с травами. Тимьяном, розмарином, лавровым листом и орегано. «Теруар — это моя вотчина, земля, грунт. И, боже, мне нужно понять, когда настанет время выкапывать кабачки». «Откуда вы так много знаете о вишнях?» — наконец спрашиваю я. «Мой дедушка собирала их с этого самого дерева, он и научил меня». «А-а, вероятно, она была бы лучшим садовником, чем я». Внезапно налетает мистраль, пробираясь сквозь маки и подсолнухи, которые за последние несколько недель породили на лугу множество детей, внуков и правнуков. Наверное, больше нет смысла собирать. Я видела, что Рабель купила вишни на рынке. На ее губах появляется улыбка. Ваши будут великолепны для Джема. По крайней мере, они хоть на что-то сгодятся. Я складываю лестницу и засовываю ее под мышку. Затем, с корзинкой в руке, направляюсь обратно к замку, оглянувшись на собеседницу. «Вы идете? «Думаю, я еще немного поброжу перед ужином», — отвечает Дарси. «Я киваю и продолжаю путь, но она почему-то все равно догоняет меня и идёт рядом». «Я не была в Шато пару лет», — говорит она. «Боже, он навивает столько воспоминаний!» «Могу себе представить. И у меня двое детей, и я нечасто нахожусь в тишине». «Я не спрашивала об этих вещах», — она сама заговорила о них. «Ей хочется пообщаться, и я понимаю». Возможно, ей одиноко даже с родной бабушкой и лучшими подругами. «Двое детей», — повторяю я, — «мальчик и девочка». «У меня тоже», — выпаливаю я, прежде чем успеваю себя остановить. «Правда? Как мило. Вы женаты?» «Не женат. Нет. А ваши дети? Они живут здесь? С вами?» Она оглядывается по сторонам, будто двое детей могут внезапно спуститься с гор и запеть, как в том фильме. Звуки музыки, где у актрисы, играющей главную роль, голос звучит точно мёд, а волосы короткие, как у мужчины. Нет. Моя рука инстинктивно шарит в кармане, прежде чем у меня возникла мысль, что мне, черт возьми, нужна сигарета. Я крепче прижимаю лестницу к боку, а затем жадно закуриваю. Иногда у меня возникает ощущение, что сигареты стали моим реквизитом, чем-то, что нужно делать в сцене, чтобы избежать паузы в разговоре. Мы продолжаем путь, проходя мимо вечно зеленых растений, посаженных вдоль границы сада, подальше от дома, чтобы они не закрывали зимнее солнце. Я знаю это только потому, что мне рассказала Серафина. Она много чего мне рассказала. В конце концов, мы возвращаемся к бассейну. Мой маленький коттедж находится в нескольких шагах отсюда. На крыльце развешено белье. Сильви предлагала помощь со стиркой, но я предпочитаю все делать сам. «Вы придете на ужин?» — спрашивает Дарси. «Что? О, нет. Мало что в мире звучит хуже. Я оставлю вас, леди, одних». Она кивает, не пытаясь меня переубедить. «Мы оба понимаем, что если бы она попыталась, то мое присутствие стало бы обязательным». «Поужинаете сладкими вишнями?» «Полагаю, что так». Она слегка улыбается, явно удивленная. Она милая, когда улыбается, уже не выглядит печальной» как горничная викторианская эпохи. Скорее, как загадочная женщина. Я вдруг понимаю, что она сопроводила меня обратно в шато, хотя намеревалась остаться. Когда она оглядывается по сторонам и ее улыбку увидает, я могу сказать, что она тоже это поняла. Я... Она указывает назад, на луг. Солнце теперь ярко-оранжевое. «Приятного вечера», — говорю я ей. «Спасибо». Ее губы снова изгибаются на этот раз не обнажая зубы. И вам приятного вечера». Затем она поворачивается и уходит. Свободное платье развивается на ветру. На мгновение меня охватывает желание пойти за ней, защитить ее. Я мотаю головой, стряхиваю с себя этот странный инстинкт, напоминаю себе, что я здесь, в этом замке, по одной единственной причине. И эта причина — деньги.